Сноска 15. Человек должен быть властелином своих желаний, поэтому невозможность удовлетворить некоторые из них, особенно в сфере потребления, хорошая основа для того, чтобы научиться властвовать над желаниями и помочь в этом другим.